Бал по случаю годовщины правления ремов был одним из главных праздников в году. В середине весны столицу украшали разноцветными фонариками и цветочными гирляндами. Город утопал в зелени. На балкончиках, подоконниках, заборах и столбах вешали яркие подвесные кашпо. Всю эту красоту мне удалось увидеть, когда я решилась отправиться в лучший салон за платьем. Эдвард ничего не хотел слышать о том, что я сама заплачу или куплю у контрабандистов в порту. «Ты должна быть самой красивой на балу». На тебя будут смотреть все и, увы, оценивать не по твоему уму или достижениям, а по платью и украшениям. Это престиж королевской семьи, и твоя гордость здесь неуместна. Он был, как всегда, прав». Я немного поприпиралась, но в итоге дала слово посетить указанный салон и записать расходы на счет королевского дворца. Один из телохранителей поехал со мной. Хорошо, что в нем работали профессионалы, и они избавили меня от принятия каких-либо решений, взяв все на себя. Платье, туфли, украшения, будущую прическу, макияж, духи. Мне оставалось только стоять куклой и думать о своем. Договор я подписала, не глядя. Выхода не было. Один экземпляр остался у меня, другой забрал Эдвард тем же днем, переправив его в Королевский дворец. Через несколько дней, выкроив свободную минутку, я решила ознакомиться с тем, во что ввязалась и ужаснулась. Это стандартный договор? Да это арабский контракт по найму на работу. Где они находят таких девушек, которые умеют все то, что в нем прописано? Хорошо, хоть в контракте не упоминается, сколько раз и когда нужно посещать спальню особой королевской крови, иначе у меня бы случилась истерика. Пройдемся по пунктам. Роскошно выделяться всегда, с раннего утра и до позднего вечера. Прическа, платье, макияж – это понятно. Далее. Воспитание, этикет, знания и соблюдение всех церемоний, протоколов, религиозных обрядов и прочее. Тоже понятно. Обязанности по организации балов, встреч, иностранных делегаций, послов, просителей и так далее. На этом пункте я споткнулась. Одно организовать бал на 500-700 персон, а именно столько народу в среднем собирается на обычный ежемесячный королевский бал, не под силу одному человеку. Надеюсь, у меня будут помощники. Введение денежного учета и проверка бесплатных школ, библиотек, больниц, приютов, находящихся на королевском обеспечении. Я мысленно застонала. Только в столице было две общественные библиотеки и пять больниц. Спать, когда я буду? Я еще немного почитала о том, что на время действия договора не должна худеть, толстеть, болеть, заводить детей, порочить свою репутацию недостойными связями, сплетнями, поведением и еще десяток не должна в этом ключе. Отложив договор, я обессиленно упала на кровать и закрыла глаза. На мои жалобные стенания по поводу своих обязанностей Эдвард добродушно рассмеялся. «У тебя будет куча помощников», — успокоил он меня. «Ты не должна всем заниматься самостоятельно, только руководить». Он накрыл мою ладонь своей. И все это ты будешь делать только тогда, когда я стану во главе престола, не раньше. И до того, как женюсь, успокойся. Сейчас из этих обязанностей у тебя только хорошо выглядеть и присутствовать со мной на балах. И так, по мелочи. Ты разве не читала сноски? До них еще не дошла, буркнула мрачно. Сознание потеряла еще на третьей странице. Наследник искренне рассмеялся. Я вообще заметила, что в последнее время у него отличное настроение. «Все лучше, чем у судей в рабынях», — проворчала сварливо. Эдвард сразу же помрачнел. «Я обязательно что-нибудь придумаю. Хорн не будет править вечно», – произнес он. «Я уже начал потихоньку собирать вокруг себя единомышленников. Серьезно поговорил с матерью. Она поддержала меня и пообещала со своей стороны поддержку. А она все-таки принцесса иностранного государства. Резкая смена власти действительно сейчас невыгодна королевству. Тут Хорн прав. Но если предоставится возможность, я буду готов. И ты первая об этом узнаешь». «Да, я знала, что Эдвард предпринимает какие-то шаги». Дарий в письме дал понять, что его отец, старший Зорг, встречался с королевой, и они долго разговаривали. Думаю, семейство Фарх пойдет за ним. Старший был другом моего отца, он даже оплатил лучшего адвоката папе, но это не помогло. Гор неизвестно. Что-то о них давно не было слышно. Надеюсь, присоединиться и род тургов. Умение воздействовать на растения нам бы очень пригодилось. Это магические семьи. А вот другие арии. Тут все не так однозначно. большинство наплевать на истину. Главное, чтобы им было комфортно. Они пойдут за сильнейшим. Как бы внутренне не похвалилась, не считала себя сильной и смелой, я безумно трусила появляться на балу под руку с принцем, как официальная фаворитка. Хотя, как мы не держали все в тайне, новость уже разнеслась по школе. Мне стали открыто кланяться, почему-то поздравлять. Не Арии, нет. Отпрыски простых семейств бегали за мной, стараясь выделить себя. Поздороваться первыми, открыть дверь в аудиторию или подобрать упавший карандаш. «Привыкай», — вздохнул наследник, когда особо усердный юноша-первокурсник почти что насильно вырвал у меня поднос, чтобы отнести его на раздачу. Я только недоуменно проводила его взглядом. «Неужели они думают, что я имею на тебя какое-то влияние?» Эдвард пожал плечами. «Любимая женщина всегда имеет влияние на мужчину», произнес беспечно. «Но я ведь не...» Наследник приобнял меня за талию, и я поперхнулась возмущением. «Давай не будем давать повод для сплетен». Он склонился ко мне ближе и прошептал. «Ты моя фаворитка и должна смотреть на меня с обожанием». Я внимательно посмотрела парню в глаза, отыскивая в них искорку иронии. Её не было. Тогда я сама шутливо толкнула друга в бок. «Я и так тебя безмерно обожаю, ваше наглое высочество. Вот посмотришь, не пройдёт и годы, как я из тебя буду верёвки вить». Эдвард, наконец, рассмеялся. Только смех был невесёлым. «Хотелось бы». Пробормотал он в сторону и подтолкнул меня к выходу из столовой. Неумолимо приближался бал. О нём говорили все, студенты, преподаватели. Он не был похож на общественные свадебные балы, проводимые во дворце каждый месяц. Попасть на него было великой честью, и ее удостаивались немногие. Арии, само собой, априори получали приглашения. А вот простые смертные – только за выдающиеся заслуги перед страной или королевской семьей. Эдвард рано утром уехал во дворец, оставив мне одного телохранителя и карету. «Я же пообещала провести полдня в салоне, там меня должны были привести в товарный вид. То есть помыть, одеть, обуть, сделать прическу, накрасить и прочее-прочее». Мне было странно и неприятно чувствовать себя безвольной игрушкой. И почти 4 часа я развлекала себя тем, что сначала, лёжа в медной ванной с маслами, раздвигала её, делая больше, меняла форму, глубину, с улыбкой наблюдала за перепуганными девушками. Потом, отдыхая на кушетке с маской на лице, заставила выстроиться в ряд серебряные приборы на кофейном столике и промаршировать вокруг блюда с пирожными. Ну и так, по мелочи. Невозмутимая, как статуя Гера Бенедикта, хозяйка салона, обслуживающего королевский рот, только немного приподняла бровь, наблюдая за моими шалостями. «Вы идеальная клиентка, Гера Крей», сказала она чопорно, провожая к карете. «Я повидала многое и многих. Эдварду очень повезло». «А она непроста», — подумала я, если имеет право называть наследника по имени. Когда меня одевали в платье, я почти не смотрела на себя в зеркало. Зеркалами были десятки помощниц и сама хозяйка. Прическу и макияж делали, когда я сидела укутанная в банный халат и дремала. Сейчас же, направляясь в карете во дворец, я принялась внимательно осматривать творения лучших модельеров столицы, так как заняться более было нечем. Платье было шелковым, нежно-персикового цвета, простого ровного кроя с неглубоким скромным вырезом. На первый взгляд ничего особенного. Но если приглядеться... Дорогая ткань мерцала и переливалась даже в полутемной карете. Лунными бликами с ней перемигивались мелкие бриллианты на шее и запястьях. Мои не слишком ухоженные руки с коротко обрезанными ногтями, не мудрствуя, затянули в высокие по предплечье перчатки. Колец не было. Только, по-моему, что-то воткнули в прическу, так как голове было неудобно. Надеюсь, не слишком вычурная Весь мой вид выражал скромность, легкость, невинность и чистоту. Думаю, это и было задумкой Геры дикты У одного из задних входов дворца карету встретила делегация из трех дам. «Мы проводим вас в ваши покои, Гера Крей», поклонившись, произнесла старшая из них. «Добало еще час». Позвольте представиться, я Гера Моника Вилара. Это Гера Узурпина и Гера Динара. Мы ваши компаньонки. Я коротко поклонилась, стараясь ничему не удивляться и ничего не спрашивать. Зачем мне столько помощниц? Чем они будут заниматься, если я планирую жить в школе? Какие еще покои? Эдвард ничего о них не говорил. Апартаменты располагались в гостевом крыле на втором этаже и занимали пять комнат. Гостиная, кабинет, спальня, ванная комната и гардеробная, которая по размерам была даже больше спальни. «Его высочество, принц Эдвард, зайдет за вами за пять минут до начала бала», произнесла Гера велара направляясь к выходу. Я аккуратно присела на кушетку, стараясь не помять платье. Хотелось вытянуть ноги, откинуться на спину, закрыть глаза и заснуть. Желательно на сутки. Последние дни вымотали до предела. Нет, не дни, усмехнулась мысленно. Года. Где та беззаботная лёгкость, которая меня окружала в детстве и юности? Я шла, куда хотела, и делала, что хотела. Мы были бедны с Мартой, но, по крайней мере, сами строили свою жизнь. Или свобода – привилегия простолюдинов. Переступив порог школы, я боролась. Три года вечной непрекращающейся зубрёжки, муштры, манеры, тикеты, бесконечные войны за место под солнцем. Я контролировала каждый свой шаг, каждое слово, взгляд и поступок, редко позволяя себе плакать или проявлять слабость. И сейчас слабости нет места. Впереди тяжелый выматывающий прием. Я должна быть рядом с наследником, оттенять его своей красотой, показать всему свету, что он лучший будущий правитель, раз рядом с ним самая красивая, умная и воспитанная женщина. Что-то подобное нам говорили на лекциях по домоводству. Женщин в высшем свете оценивают по красоте, платье, украшениям, изысканным манерам. Мужчин по богатству, родовитости и... Женщине рядом с ним. Смешно. Как по мне, так всех нужно оценивать прежде всего по уму. Но ум не упоминался в лекциях профессора Нараны. Я встала и подошла к огромному зеркалу в гостиной. Сердце болезненно дернулось. В зеркале отразилась мама. Такой, какой я ее помнила в самые счастливые периоды ее жизни. Она была похожа на молодую богиню, сошедшую с небес. Чистая гладкая кожа в тусклом свете ночника на мой вкус была бледновато. Неудивительно, солнце я не видела давно. Непонятного оттенка волосы сейчас отливали медью и золотом. Их убрали наверх в сложную прическу и закрепили заколками с крошечными алмазами. Мнимо-скромное платье красиво переливалось, облегая тоненькую, почти воздушную фигуру, приоткрывая лишь небольшой кусочек груди. «Вот что видят все вокруг», прошептала я завороженно, отмечая, что так нелюбимые мной брови, крупный рот, острые скулы куда-то делись, преобразившись в гармоничное, идеально прекрасное лицо. Даже я не смогла бы сейчас найти в нем изъяна. Как я не могла найти изъян в лице мамы? «Дни, ты где?» В гостиной раздался голос Эдварда. Я поспешила ему навстречу. Наследник был затянут в темно-синий, почти черный костюм, что делало его еще более худым, чем он был на самом деле. Губы крепко сжаты, брови нахмурены так сильно, что в межброви обозначилась вертикальная морщинка. Он стоял истуканом, пока я не подошла ближе и не провела указательным пальцем по лбу, разглаживая ее. Лишь тогда он отмер. «Как же ты прекрасна!» – прошептал благоговейно мой друг. Я с улыбкой подхватила его под локоть, прерывая возможные признания. «Идем, покажем им всем, кто здесь лучший король». и потащила за собой в коридор. Куда дальше идти не представляла, но в коридоре нас уже ждали двое телохранителей и немолодой мужчина в парадном камзоле. С почетным эскортом мы немного поплутали по коридорам дворца, пока не выбрались на широкую мраморную лестницу, укрытую сине-красным ковром. «Мы должны войти в зал со стороны королевских покоев», словно извиняясь, произнес Эдвард. «Здесь легко заблудиться». «Не переживай», — ответил он шепотом. «Одна ты ходить не будешь». Я тяжело вздохнула, представив длинную вереницу свиты за своими плечами и ступила на первую ступеньку. Бальный зал был огромен. Увы, это слово не могло передать все величие и грандиозность сооружения. Очевидно, что при строительстве приложили свои таланты не только Зорг и Горн, возможно, и другие маги, чьи умения давно пропали. Потому что обычным людям построить такое было не под силу. Не только зал мысленно вздохнула я, но и весь дворец. На лекциях нам рассказывали, когда и как он был основан. Тогда, 600 лет назад, когда началось строительство, не было ни Шалира, ни Альтеи в теперешнем виде. Был один дворец. После он оброс различными зданиями, усадьбами, богатеев, соборами, площадями, садами и аллеями. Столица разрасталась и вскоре стала крупнейшим городом в стране. Но даже сейчас, когда в нем живет огромное количество народа, дворец является самым большим сооружением и занимает почти пятую часть всей территории Шалира. «Город в городе», – подумала я, пытаясь рассмотреть необычные рисунки на теряющемся в вышине куполе. Изящные тонкие колонны поддерживали свод. Гости поражались, как хрупкий розовый мрамор может выдержать такой вес. Но я-то знала, что внутри колонн находятся чугунные стержни, вставленные туда моими предками. Визуально зал был разделен на три зоны. Первая, приближенная к королевскому крылу, предназначалась для семьи ремов и привилегированной аристократии. Вторая, расположенная в центре. Для высших чиновников, военных, самых богатых и влиятельных промышленников, землевладельцев. третье для всех остальных. Я была удивлена, заметив в каждой зоне отдельные залы для танцев с сидящими на балконах музыкантами. «Разве музыка не смешивается?» – поинтересовалась я у принца тихонько. «Нет», – ответил он. Зал сооружен таким образом, что звуки гасятся. Король сидел на троне со стороны королевской лестницы. Одетый в синий с красным бархат цвета королевского рода, он был болезненно бледен худ. Особенно это было заметно сейчас под ярким светом сотен светильников. Его окружали гвардейцы, не давая никому приблизиться. Иногда он кивал, но в основном сидел с застывшей маской на породистом худощавом лице, так похожим на лицо Эдварда. Рядом с ним в кресле сидела королева в пурпурном платье, невысокая, немного полноватая. Немного поодаль стоял величественный и прекрасный Виллерхорн и приветствовал прибывающих вместо короля, когда тот их игнорировал. «Его высочество, принц Ари Эдуард Харви Рэм, «И Герра Дениза Крей!» громко объявил церемонемейстер. Мы подошли и поклонились королю. Узнал он сына или нет, Рэм-15-й важно кивнул. А может, повлиял толчок в бок от жены. Мы двинулись дальше и встали слева от королевы. Она мельком оглядела меня с ног до головы. На лице ничего не отразилось. В ушах шумело, сердце грохотало так, что было тяжело вздохнуть. Я смотрела прямо перед собой, не отвлекаясь на сотни впившихся в меня взглядов, повторяя мысленно манеры этикет воспитания. Три кита, на которых держится свет. Эдвард сжал мою дрожащую руку. «Вот и всё», — шепнул он. «Самое страшное позади». «Не верю», — позволила себе усомниться. «Я читала протокол, а память у меня хорошая». «Иногда это вредит», — хмыкнул он и, словно извиняясь, добавил. «Ну, может, ещё несколько танцев, пару важных знакомств и точно всё». Я скептически улыбнулась. «Ну да, ну да». Несложно было понять, что, подписав договор, я превратилась, если не в фаворитку в прямом понимании этого слова, то в безвольную марионетку дворца. Все мы были заложниками условностей. И Эдвард, и мой отец, и даже великий ужасный Виллир Хорн. Пусть он бахвалился своей властью и жестокостью, он, как и все, преклонялся перед королевским родом. И никогда не смог бы пойти на прямой конфликт с Эдвардом. Даже я замечала за собой странность. Всегда, во всех действиях, я находила наследнику оправдания и старалась принимать его сторону. Или это было остаточное наследие королевской магии, или что-то другое, не знаю. Я смотрела на вереницу благородных ариев, иностранных дипломатов, знаменитых военачальников и ни на ком не задерживала взгляд. У меня хорошо получается смотреть сквозь всех. В школе научилась. Тепло улыбнулось лишь в чите старших зоргов. Дарья с сорти с ними не было. Из горбленной старушки, представленной церемонимейстером, Арией Динарой Китеп. «Арией Торус Юли Хорн и Ария Атана Гориета Нурф». Я присмотрелась. К трону подошли будущие молодожены. До их свадьбы оставалось совсем немного. Меньше месяца. А Танна сияла. Торос на ее фоне проигрывал землистым цветом лица и мешками под глазами. Но все равно оставался самым красивым мужчиной в этом зале. Его глаза вспыхнули, встретившись с моими. Я сразу же их отвела, склоняя голову к Эдварду. «Я не дам ему к тебе приблизиться», произнес тихонько он. Я благодарно сжала локоть принца. Наверное, он о чем-то догадывался. У него были рычаги, власти способы разузнать все, что угодно. И я была благодарна другу, что он никогда ни о чем не спрашивал, потому что у меня не было ответов. Через достаточно долгое время очередь из желающих засвидетельствовать почтение королю иссякла. Остальные, богатые торговцы и чиновники, не были удостоены этой чести. И слава богам, так как представление могло затянуться до ночи. «Мы с тобой открываем бал», – протянув руку в приглашении, произнес Эдвард. «Мама не будет танцевать, как и отец». Я поняла. Присела в коротком реверансе, склоняя голову под идеальным углом, так как нас учила Гера-лидера. То, с каким лицом король сидел на троне, наводило на мысль, что он или смертельно болен, или накачан успокоительным. Зная его тайну, я бы предположила второе. Мы танцевали. И все было идеально. Убранство, музыка, наши слаженные движения, более чем неброские по сравнению с другими наряды и украшения. Мы демонстрировали с принцем безупречный вкус, сдержанность и благопристойность. Те, чьих руках сосредоточена огромная власть и богатство, должны давать пример скромности. Хотя, не знаю, как у принца, на мое платье стоило больше, чем любое другое в зале. И знающие люди это заметили. «Ты самая красивая девушка на балу». Эдвард не отрывал от меня взгляд весь танец. Его глаза блестели от восхищения и еще чего-то, что я отказывалась называть. «И как же вы успели, ваше глазастое высочество, разглядеть всех девушек, приглашенных более тысячи?» Я и не разглядывал. Улыбнулся он. «Мне это не нужно». Принц отпустил мою руку, я грациозно изогнулась в заключительном «па», прозвучал последний аккорд. Эдвард глубоко поклонился и поднял меня из Книксона. Мы направились на свое место рядом с троном. Поклонились королеве, та махнула руку открывая танцевальный вечер всем желающим. Заиграла музыка, и несколько пар направились в центр. «Сейчас мы должны обойти иностранных дипломатов, это недолго, их всего пятеро». Потом к нам будут подходить те арии, которые хотят засвидетельствовать почтение тебе и мне». «Думаю, их будет немного», — ответила небрежно. Протокол я прочитала еще неделю назад. По плану бал продолжался до глубокой ночи, но после того, как уйдет королевская чета, уходила она не позже, чем в полночь, а иногда и раньше, приглашенные могут расходиться. Очень надеюсь, что мы с Эдвардом будем в первых рядах. «Добрый вечер. Рады приветствовать вас, Вальтеи». Мы подошли к послу Южной Варганы, родины королевы. Рядом с ним находилась его жена и дочь. «Гера Анна?» «Гера Олли?» Мы одновременно присели в реверансах. Мужчины пожали друг другу руки. Я знала имена всех значимых личностей на балу. Мне пришлось их заучить вместе с протоколом. «Гера Олли, я поздравляю вас с совершеннолетием. Кажется, вы отметили его на прошлой неделе. В Вергане совершеннолетие отмечали в 15». Девушка зарделась от смущения. «Благодарю, Гера Крей», — пролепетала она и присела в реверансе. Радовало то, что кроме этой незначительной детали, традиции в наших государствах почти не различались. Мы же были соседями. Эдвард с дипломатом разговаривали о пиратах, заполнивших моря, о сопровождении, которые должны выделять наши страны для охраны торговых суден, что плохо сказывается на цене товара. «Нужно раз и навсегда разобраться с этим бедствием. Я разговаривал с королем, он согласен выделить десяток военных кораблей из королевского флота», закончил Герлион. Мы со своей стороны обязуемся предоставить пять. Разговор заглох. «Я слышала, у вас ожидается богатый урожай пряностей», произнесла я мягким тоном, припоминая, что Южная Варгана была самым большим поставщиком экзотики в нашу страну. Благоприятная погода, много солнца, отсутствие нашей саранчи в этом году. Посол важно кивнул, внимательно посмотрев на меня. «Конечно, мы уже перезаключаем контракты и собираемся снизить цену на большинство позиций». «Надеюсь, что так любимые мной ванильные корзинки с кремом из кондитерской на площади шалира будут доступны не только узкому кругу лиц». «Вам тоже они нравятся!» — воскликнула девушка и тут же смущенно потупилась после того, как на нее шикнула мать. Я с улыбкой кивнула Оле. «Они восхитительны!» — и добавила со смешком. «Мне по секрету сказали, что в них используют самую дорогую натуральную ваниль, привезенную из Бакары». Бакара была небольшой областью высокогорного плато Южной Верганы. Конечно, никто мне ничего не говорил, обо всём я узнала из рекламного буклета, напечатанного в столичной газете. Что было кстати, так как девушка сейчас на меня смотрела с искренней симпатией, словно одни и те же кулинарные предпочтения сделали нас лучшими подругами. По протоколу мы обязаны были разговаривать с каждым не менее 20 минут. Они прошли. Эдвард по-военному поклонился, а посол, поцеловав мою руку, заверил, что лично привезёт мне мешочек натуральной ванили из бакары. Так мы ходили от одного посла к другому. Знания, вбитые в нас за три года обучения в школе, здорово пригодились. Ваше Высочество, рядом с вами великолепная спутница, красивейшая женщина из всех, кого я видел. В Гранде не принято обращаться напрямую к девушке. Даже если кто-то хочет сделать ей комплимент, обращаются к спутнику. Их жены и дочери всегда стоят за мужчинами. И я сделала незаметный шажок назад, вставая за плечом принца. И да, рта они первыми не раскрывают, пока спутник не позволит. «В Шалире в середине лета пройдёт выставка породистых лошадей», произнёс невозмутимый Эдвард. «Говорят, у вас великолепная конюшня и есть истинно уникальные экземпляры, привезённые из дальних стран. Ещё мы знали, что в Грандии не положено благодарить за очевидные вещи, и сменой темы принц дал понять, что одобряет комплимент мне. Как хорошо, что мы прилежно учились». «Не знаю, как долго король позволит находиться в вашей чудесной стране». Посол также не обратил внимания на похвалу принца, тем самым давая понять, что лошади у него действительно редкие. «Гера Дениза — отличная наездница». Эдвард развернулся в мою сторону, намереваясь включить меня в разговор. «Твоя же Каура из Грандии». «Конечно, принц знал, что у меня нет и не было своего выезда. Но я поняла его с полуслова и включилась в игру, демонстрируя прекрасные знания о лошадях, их разведении, тренировках». Посол был знатным лошадником, и мы с ним проговорили почти полчаса. «Я могу пригласить вашу спутницу на третий вальс?» обратился он к Эдварду. «Конечно. Гера Дениза с удовольствием примет ваше приглашение», ответил за меня принц, а я в очередной раз подивилась бесправному положению женщин в Грандии. Его высочество проводил меня назад, к трону. Королева, наконец, встала с кресла и прохаживалась среди знакомых. Король по-прежнему сидел истуканом. Только в его руке я заметила бокал с напитком. Наверняка опять успокоительная. Ты хоть намекни, когда будет этот третий вальс. В протоколе было написано лишь о том, что их семь. Устало произнесла я, пренебрегая этикетом, вцепившись за руку Эдварда, повиснув на ней. Разговор с пятью послами вымотал. У каждого были свои обычаи и традиции. Нужно было запомнить не только их имена и имена их близких, но и хобби, увлечения, культуру, условности каждого государства. Больше всего я боялась что-то перепутать. Ноги, обутые в новые туфли, пусть и на низком каблуке, нещадно болели. А присесть мне никто не предлагал, да и негде было. А ещё спину постоянно жёг упорный сердитый взгляд. Всего один раз я обернулась и сразу ждала себе слова «больше никогда так не делать». Смотреть на накачивающего себя спиртным торуса Хорна не было никакого желания. Я пила лишь сок, Эдвард вообще отказался от всего, что приносили слуги. Незнакомые и знакомые лица сменяли друг друга. К нам подходили арии со своими отпрысками, в некоторых из них я узнавала студентов школы. Ещё вчерашние недоброжелатели улыбались и заверяли в вечной дружбе. Старшее поколение уверяло, что я очень похожа на свою мать, первую красавицу королевства. Вспоминали, что учились с моим отцом на одном курсе. «Где же вы были?» – хотелось крикнуть мне. «Где вы были, когда отца вели на казнь, когда умирала от горя моя мама, когда я бегала по холодным улицам, ища пристанища?» «Где вы были, когда нам с Мартой приходилось голодать, считать каждый медяк?» Но я просто мило улыбалась и принимала комплименты. «Эта наука называется лицемерием», — склонившись к моему уху, прошептал Эдвард, и я в очередной раз поразилась, как хорошо он меня понимает. Ее тоже нужно выучить на зубок. Бал запомнился бесконечной чередой знакомств, лицемерных улыбок, напряжения и нервозности. Я даже не смогла насладиться теми несколькими танцами, которые успела потанцевать. С послом Гранди мы не разговаривали. Он не мог по этикету ко мне обращаться, я тоже. Удивительно было то, что он вообще меня пригласил. Я читала, что танцы в его стране не считались приятным времяпрепровождением. С Велиром Хорном, которому я не могла отказать, был не танец, а мука. Меня передергивало от омерзения каждый раз, когда он дотрагивался до меня. «Ты зря отказалась от моего предложения, Дениза», прошептал он мне на ухо при первом сближении. «Ты еще пожалеешь о своем выборе». Я попросительно изогнула бровь, стараясь держаться невозмутимо. «Если со мной ты ещё имела хоть какую-то возможность стать свободной и самостоятельной, то с Рэмами такой возможности не будет вовсе. Они не отпустят тебя никогда». «Я не верю вам», — успела произнести перед расхождением. «Некоторое время мы танцевали раздельно с другими партнёрами, и вот снова я перед судьёй», — шепнул Велир, беря за руку и на мгновение пылко прижимая меня к своей груди. Я инстинктивно отшатнулась, сбившись с такта. Я во дворце всю жизнь и знаю, что говорю. Рэмы — самые жадные существа на свете. Они не дадут тебе свободы. Танец закончился. Выбросив слова Хорна из головы, я поспешила к Эдварду. Мне нужно ненадолго уйти. Принц взял мою руку и поцеловал тыльную сторону. Провожу отца в его покое, заодно поговорю с мамой. — Конечно, ваше высочество, — кивнула я. — Буду ждать с нетерпением. На людях было не принято называть друг друга на ты или по именам, а рядом с нами стояла Динария Китеп. Старушка подошла очень вовремя, меня уже коробила от фальшивого дружелюбия, излучаемого всеми вокруг. Хотелось чего-то настоящего, доброго, искреннего. «Мне о вас столько хорошего рассказывал покойный муж», произнесла она мягким тоном. Я удивлённо распахнула глаза. С бывшим директором школы я почти не общалась. Она скрипучо негромко рассмеялась и похлопала меня по руке. Он хорошо знал всех своих студентов. Кто как учится, кто чем занимается. У нас нет своих детей. Ученики были его детьми. а вас всегда отзывался, как о добросовестной, порядочной и упорной ученице. А еще умной и красивой девушке. Вижу, он не обманул меня. Вы не осуждаете? Я запнулась, не зная, что сказать дальше. То, что вы стали фавориткой, быстро сообразила Ария. «Конечно, нет!» Я с облегчением выдохнула. В глазах старушки сверкала истинная симпатия. Она была как бальзам на мою израненную душу. «Я же вижу, как смотрит на вас Эдвард», — продолжала она. «И все видят. Мальчику нужна такая, как вы. На самом деле он очень одинок». «Спасибо», — в горле запершила. «Нужно взять себя в руки, а то могу расплакаться от одного доброго слова. Или усталость дает о себе знать». В голове мутилось, пальцы дрожали, словно я заболела. Я не предполагала, как тяжело мне дался этот бал. На огромных часах было без четверти полночь. Ещё час, два или два. «Могу я вас пригласить на следующий танец, Герра Крей?» Сердце ударилось о рёбра, плечи напряглись, я медленно, нехотя обернулась, нацепив маску безразличия. «Извините, я не танцую», — холодно ответила, присев в коротком поклоне. «Отказы не принимаются». Фыркнул Торос, крепко схватил меня за руку и потащил в зал. Я беспомощно встретилась глазами Сарии и Китып. Та озадаченно нахмурилась. Хорн был пьян. Он путал па, путался в разворотах и пируэтах. Однажды мы чуть не упали, я едва смогла выпрямиться. Я хорошо чувствую музыку, наверное, из-за этого вовремя реагировала, когда нужно отклоняться от кавалера, чтобы он не наступил мне на ногу. Подобного позора я давно не переживала. Как могла, нивелировала его пьяные замашки, мысленно уговаривая музыкантов скорее закончить танец. Но и после его окончания хор не отпустил. Он крепко держал мою руку, уводя на балкон. Я с ужасом оглянулась, ища глазами Эдварда. Его не заметила, зато заметила десятки горящих, жадных до сенсации взглядов. Вырываться и кричать было бессмысленно, только еще больше привлеку внимание. «Прочь!» — ряхнул Хорн молодой парочке, стоявшей у балюстрады. Те испуганно шарахнулись в темноту. Я попыталась выдернуть руку, ничего не вышло. Пусть он был пьян, но силы в нём не уменьшилось. Что вам нужно, Ари Хорн, произнесла как можно холоднее, глядя в налитые кровью глаза. Если вы хотите испортить мою репутацию, можете не стараться, у меня её и так нет. Одно слово, хрипло воскликнул он, ещё сильнее сжимая руку, расплющивая её в своих ладонях. Одно слово, Дени, и я откажусь от свадьбы. Я оцепенела. Сердце заколотилось где-то в горле. На секунду я вообразила «Скажи, что будешь моей одно слово, и я...» Он вдруг закашлялся, лицо пошло красными пятнами, и я внезапно увидела перед собой невысокородного Ария, лучшего студента школы, благородного рыцаря, спасшего меня, а в дребезги пьяное, ничего не соображающее ничтожество. Стало противно, больно и гадко. Словно я чего-то ожидала, а он не оправдал моих надежд. Потрепанный, с перегаром, который не мог перебить и сильный парфюм, едва стоящий на ногах, он был жалок. Даже его слова. Я усмехнулась. «Он завтра не вспомнит, что говорил», а мое сердце дрогнуло от его слов. «Глупая». «О чем вы, Ари Хорн?» Я, наконец, вырвала руку и отошла дальше. «Вы сатаной Нурф, прекрасная пара. Она вам очень подходит». Хорн растерянно смотрел на меня, морщил лоб и, казалось, не понимал ни слова. Потом в его затуманенной хмелем голове начало проясняться, и он сообразил, что ему отказали. Опять. Ноздри затрепетали от гнева. Он стремительно шагнул в мою сторону, но, закачавшись, ухватился за перила. Я насмешливо скривила губы. «Ты холодная с... У тебя вместо сердца кусок льда!» Визгливый голос Ария звенел безумием. Лицо исказилось, и сейчас никто бы не назвал его красивым. «Неужели опять придётся раскалять пуговицы?» — тоскливо подумала я, отступая ещё дальше. «Что здесь происходит?» «Слава богам, Эдвард!» От облегчения подкосились ноги, и я ухватилась за колонну, чтобы не упасть. С ним были телохранители. а а, -а. «Это ты!» Хорн развернулся к наследнику. «Думаешь, победил?» «Думаешь, она твоя!» Эдвард быстро подошёл ко мне, кивнув в сторону Хорна. Телохранители всё поняли с полуслова. Подхватили того за руки и увели в темноту сада через неприметную калитку. Хорн вырывался, что-то кричал, грозил, бронился. Его голос всё удалялся и в результате затих. Испугалась? Только в конце глубоко выдохнула. В конце его совсем повело. что он хотел да так нес всякий бред идиот резюмировал эдвард я согласно кивнула и взяла его под руку мы направились в зал ария китта была обеспокоена и послала слуг разыскать меня очень вовремя подаришь ещё один танец конечно ваше высочество нужно продолжать веселиться держать лицо улыбаться гостям но внутри что-то тоскливо ныло и скулило чувство которое я не могла идентифицировать печаль «Сочувствие? Сожаление?» Мы ушли с бала почти последними. Велир пропал вслед за сыном, королева исчезла после полуночи, нам пришлось остаться за главных. Глубокой ночью смазались ранги и иерархии. Арии и торговцы перемешались. Или сказалось огромное количество выпитого гостями шампанского. Ко мне даже подошла фани со своим мужем и отцом, чтобы засвидетельствовать почтение. Ни слова не было сказано о травле в школе, зато о том, что она жила со мной по соседству и мы с ней вместе обедали, припоминала ежеминутно. Да, тяжёлая наука лицемерия. Эдвард проводил меня в мои апартаменты в 4 утра. Спать не хотелось. Усталость обволакивала тёплым пушистым коконом, приглушая звуки и чувства. Я была словно пьяная, хоть не выпила ни грамма спиртного. Наследник зашёл вслед за мной, оставив телохранителей за дверью. Я вопросительно обернулась. «Ты же моя фаворитка», — произнёс Эдвард, и я заметила искорку смущения в его глазах. «Фиктивная», — поправила его. Но об этом знаем только мы. Я перевела взгляд на дверь, за которой осталась его свита. Даже самый взыскательный сплетник не подумает, что после такого выматывающего многочасового балла мы будем способны на постельные подвиги. Криво улыбнулась и показательно зевнула, прикрыв ладошкой рот. «Не переживай», — выдохнул устало принц, садясь в кресло. «Немного посижу и уйду». Кивнув, я подошла к кушетке напротив и, наконец, вытянула гудящие ноги. Ссориться не хотелось, но лучше сразу расставить точки. Я по-прежнему воспринимала Эдварда как своего друга, но он, увы, относился ко мне не так, как к подруге. Он стал более смелым и настойчивым. Часто обнимал меня за талию, чего не позволял себе делать в школе. Склонялся к моей щеке, словно собираясь поцеловать. Это тревожило. Он расширял границы допустимого, проверяя, как много я могу ему позволить. «Ты очень понравилась маме». Я вынырнула из полусонной тишины. «Странно», — отозвалась тихо. «Она это никак не показала». Я не заметила на её лице ни капли эмоций. Она настоящая королева, и науку держать эмоции под контролем освоила в совершенстве. Эдвард невесело рассмеялся. «Она меня часто укоряет, что по моему лицу можно прочитать всё, что угодно. Это очень плохо для дипломатии. Зато хорошо для жизни. Я пугаюсь, когда ты приезжаешь из дворца с застывшей маской вместо лица. Мне хочется тебя тормошить и трясти, пока не придёшь в себя. С тобой я не могу сдерживать эмоции». Голос Эдварда странно звучал, и я открыла глаза, чтобы посмотреть, что с ним случилось. «Ты плохо на меня влияешь, Дениза Крей. Очень плохо. Я не понимала, шутит он или говорит серьёзно. Когда меня не будет рядом, ты окончательно превратишься в ледяную статую, и некому будет тебя приводить в чувство». Эдвард настороженно подобрался и сел ровнее. Брови сошлись на переносице. «Ты собираешься меня бросить?» Напряжение разлилось по комнате. На мгновение я растерялась, не зная, что сказать. Но ведь наш договор не навсегда. Сонливость слетела, словно её и не было. Ты станешь королём, Велир не будет править вечно. Я же смогу покинуть дворец и заниматься своими делами. Эдвард вдруг резко встал и принялся нервно прохаживаться по комнате. «Как ты думаешь, куда ты отправишься после окончания школы?» Я неуверенно пожала плечами. «Где будешь применять те огромные знания, которые получила там? Работая в провинциальной кузне?» Мой близкий и родной Эдвард вдруг превратился в незнакомца. Холодного, расчётливого манипулятора. «Лучшая студентка школы — слишком ценный приз, чтобы исчезнуть с горизонта. Выйти замуж и рожать детей в глухомане. Ты будешь здесь, во дворце, рядом со мной». Всегда едва не слетела с его языка, но он вовремя замолчал. Но и сказанные слова заставили меня напрячься. Что-то подобное говорил судья. И Арики-то уже, к сожалению, покойный. «Я что, буду вечной рабыней королевского дворца?» без личной жизни, свободного времени, независимости. «Ты маг, один из немногих, которые остались в нашем государстве», продолжал наследник. «Я не могу тебя так просто отпустить». «А магу полагается личная жизнь? У меня будут дети». Мой голос наливался раздражением. «Королевству же нужны наследники с магии Род Креев должен продолжиться, не так ли?» Эдвард судорожно сглотнул и отвернулся, словно не мог больше на меня смотреть. «Должен», — буркнул он в сторону. И через время глухо произнёс. «Давай пока не будем обсуждать твоё замужество и будущих детей. Конечно, они у тебя будут. Но мне сейчас даже думать об этом больно». Я встала и подошла к другу. Его спина окаменела, когда я положила ладонь на его предплечье. «Мы сегодня безумно устали», — сказала тихонько. «Нужно отдохнуть. Завтра начинаются занятия, и нам придётся рано утром ехать в школу». Эдвард тяжело вздохнул. Давай попытаемся хоть немного поспать. Разговор подождёт. Хорошо. Наследник развернулся и серьезно посмотрел мне в глаза. Спасибо за сегодня. Ты была на высоте. Медленно взял мою руку и поднёс к губам. На моём лице не дрогнул ни один мускул. Он смотрел в мои глаза, отыскивая там... Что? Не найдя, грустно улыбнулся и направился к двери. Спокойной ночи, Дениза. Встретимся в школе. Я бездумно таращилась на закрывшуюся дверь. Как долго еще смогу сдерживать порывы наследника? Как долго он будет ограничиваться поцелуем руки? Как долго уважение и преклонение передо мной будут держать его в рамках? Не знаю. Но знаю точно, что не смогу стать любовницей друга.